Глава 4, Виктор. Твою мать! Серьезно? Злости не хватает, ведь пятой точкой чувствовал, что-то тут не так. И на тебе получи распишись, волков. Второй раз с разбегу, да на те же грабли. Вернее, ноги, будь они неладные. Это залет, товарищ майор. Выговор с занесением в личное дело... Ибо не признать такую, как Тони. Обидно, что если бы напряг свои извилины, то еще в аэропорту мог бы ее узнать. Ее походка, ее плавная дерзость движений, даже цвет волос и тот все еще ее. Да, все ее эксклюзивное. И такое, мать его неповторимое слепой дурак. Волков! Ну привет, кулагина! В ответ на ее оценивающий взгляд и сам прохожусь глазами по фигурке бывшей. С убийственным разочарованием делаю вывод. Не изменилась. Совсем. Какой я помнил ее до побега. Такой она и осталась. Разглядываю, и, несмотря на всю ерунду, что была у нас в прошлом, по-прежнему глаз отвести не могу. Это раздражает. Но рядом с ней я всегда был неуправляем. Сдавал позиции даже самому себе. «Я просто глазам своим не верю». Смешно морщит нос. «Даже в этом, блядь, она идеальна». «Если этот день мог быть еще хуже, то вот. Вот оно», — потирает ушибленный затылок Кулагина. «Скажи, ну неужели из тысячи дорог в городе и его окрестностях ты не мог сегодня проехать по другой, а, Волков?» Узнаю Кулагину вечно ты ответственность за свои проблемы на чужих перекладываешь нет не мог представляешь все такой же консерватор фыркает мимо все так же единственная трасса ведущая к моему дому извини ради тебя новую не сподвиглись проложить но ты исчезни еще на десять лет а я как будет возможность обязательно вынесу проект на рассмотрение в местной администрации О, это было бы прекрасно! Ехидно щурится Тони. Не хотелось бы делить с тобой одну дорогу на двоих волков. Полагаешь, в 60 километрах не разъедемся. Ах да, прости, с твоим эго мне явно будет тесновато. Я улыбнулся, а кулагина аж побагровела. Хам! Иллюзий по поводу нашей встречи не строил никогда, слишком хорошо зная характер Кулагиной. Я понимал, что будет удача и не разосраться в первые же пять минут. Но разгона в такие рекордные сроки даже я не ожидал. Две секунды с момента встречи, а мы уже в пух и прах. Безнадега. А у тебя, я смотрю, дерзость с годами так и не выветрилась Антонина. Так же, как и твоя непрошибаемая самоуверенность, Виктор. Ну, если бы не моя непрошибаемая самоуверенность то я бы сейчас не остановился помочь. «Да нахрен нам твоя помощь не сдалась? Сами прекрасно справляемся». «Полагаешь?» Окидываю взглядом растерянного водилу такси, который мнется у капота, не зная, как вкинуть, и свои пять копеек в разговор. Мне кажется, он уже искренне пожалел, что вообще сегодня вышел на смену. Провожу беглый осмотр. Тачка, походу, сдохла. «Справляется, значит?» «Без сомнения». Киваю. Да, ехать с самого утра и до сих пор не доехать. Ты права, помощь тебе вот совсем не нужна. Развожу руками. Ну и не очень-то хотелось. Но спасибо, что напомнила. Успел забыть. О чем это? Что тебе помогать себе дороже. А, а мне? Вклинивается-таки в нашу пикировку таксист. Друг, по-братски. Не могу понять, в чем причина. Заглохли вон. А ты вот...» Киваю в сторону Кулагиной. ее попроси, дружище». Она всегда все знает. А если не знает, то умеет очень правдоподобно залечивать. Подмигиваю бледному водиля. «В крайнем случае, ты попроси. Она голосанёт, и тут на помощь целая автоколонна выстроится». «Придурок!» Огрызается Тони. «Тю, как грубо». Ты хоть и повзрослела, но ругаешься все так же, как девочка с района. Судя по взгляду, которым меня одарили, мне стоит возблагодарить небеса, что у нее под рукой не нашлось что-то тяжелого, А то лежать мне прямо тут на трассе с пробитой головой. Вот что за день. Сначала Столярова, потом Кулагина. И все хотят, если не убить, так покалечить. Совершенно ты не умеешь баб выбирать, Виктор. А ты как был хреновым джентльменом, так им и остался. Только и можешь что на заднице глазеть волков? Даже отрицать не буду. А теперь поеду поищу другую задницу. С твоей слишком много проблем. Все, бывай. Разворачиваюсь, собираюсь уйти, но мне вдогонку прилетает. Волков! Чего тебе еще конфетка? Оглянись, ты только что потерял. Что? Свое мужское достоинство! Вот же, Каза! Оборачиваюсь. Стоит, щурит свои глаза зеленые, руки на груди сложив. В молчаливом бешенстве, челюстями поигрываю и ключ от тачки в кулаке сжимаю. Как бы подошел? Как бы. Заткнул ее рот поцелуем. Но вместо этого махаю рукой, обводя ее фигурку, и спрашиваю: А у тебя, знаешь что, кулагина? Ну и. Отвратительные джинсы. Выкинь их. Смотреть на них спокойно невозможно. «Разочарую тебя, дорогой. Но проблема не в джинсах. А в том, что я в слишком хорошей форме. Ее никакой мешок не спрячет». «Да, эта коза прекрасно знает, как мужики на нее реагируют». «Посмеиваюсь. Окей, понял. Правила игры принял. Где там надо расписаться?» разочарую тебя дорогая, но как только ты открываешь рот и выпускаешь свою излюбленную тактику защиты начиная дерзить то все твои шикарные формы тут же и меркнут и теряют свою привлекательность подмигиваю да пошел ты пошел уже пошел салютую на прощание и направляюсь к тачке а ведь когда она бедная головой стукнулась я чуть не бросился ее утешать больно думаю зацеловать да заобнимать надо принцессу а тут какая тут принцесса это самый натуральный дракон ей не больно она сама кого хочешь покалечит а если ей будет выгодно то еще и прибьет с ума сойти нет серьезно что за прикол там наверху планеты раком встали от чего такую важную птицу в наши края занесло а главное Судя по направлению ветра, остановиться, она собралась. У, -у, У вечер будет любопытным. Поеду, куплю бутылочку и займу в ожидательно наблюдательную позицию. Дергаю ручку, но в машину сесть не успеваю. Слышу края муха. А знаете, все, мне это все надоело, Гурген. Психанула. Редкость для кулагиной. Даже любопытно, насколько тяжелый выдался день. Нет, Виктор, тебе не любопытно. Совершенно. Это Кулагина. Все, что связано с ней, не может быть для тебя любопытным. Какого черта? Езжай, даже не вздумай оборачиваться. Знаем, мы уже твою слабость проходили. Ага, сейчас. Уматываю. Только гравий из-под колес летит. Звездец. «Если бы я всегда слушал свой голос разума». Занеся ногу в салон, психую, но оборачиваюсь. Наблюдаю призабавнейшую картину. Это мадам вытащила из багажника свой чемодан. Демонстративно долбанула крышкой и во все услышания выкатила и щелкнула ручкой. И пока водила на панике пытался этот танк остановить, Кулагина, отбиваясь от любых его предложений, задирает нос и идет. Намеренно не смотрит в мою сторону, огибает мою тачку и с идеально гордой осанкой прямо как будто не по обочине трассы, а по ковровой дорожке, сваливает в закат. Я стою, молча провожаю ее взглядом, а улыбка так и не сползает с лица. Это просто армагедец. Как же все этот доколик знакомо-то, а? Но ты молчи, Волков. Прикуси язык, сядь в машину и езжай. Не вздумай. «Эй, конфетка!» — сигналю. может все всё-таки подвести? Ответом мне послужил средний палец. Эта гордая птица обламинго даже не обернулась. «Нет?» «Ну, как говорится, на нет и суда нет. Сажусь в машину и с пробуксовкой по обочине выезжаю на дорогу. Уламывать кулагину дело гиблое. Пусть пешком шаги наматывает. В конце концов...» Спорт это жизнь. Ну да, ну да. Как бы не так, товарищ майор, так ты ее и отпустил. Еду, или правильнее сказать, плетусь с черепашьей скоростью, и один фиг, провожая взглядом женский силуэт в зеркале заднего вида. «Мать твою, ну до бесконечности-то я же не смогу держать скорость на отметке, едва доползающей до 15 километров в час. И вообще, насколько тогда растянется моя дорога до дома? Краны чинить кто будет? Руслана?» «Не день, от цирк какой-то». Нащупываю в бардачке завалявшуюся пачку сигарет и, вытянув, одну закуриваю. Еду, наблюдая, как с горя пополам Кулагина тащит за собой свой дорогущий чемодан. Своевольная, вредная, упрямая, несгибаемая коза. Красивая, правда, пиздец. Мой личный триггер. Сколько по молодости мы бодались с ней, сколько воевали, как два идиота. Любили Дао но ругались так, будто мир вокруг рухнул. Расставались по семь раз на неделю и столько же сходились снова. Час, два, день... А потом сдавались, потому что тяга была бешеная. И только бабке Тони, мудрой женщине Марте Александровне, спасибо сказать надо. Только ей удавалось нас утихомирить. Человек она была золотой. Из тех, кто старой советской закалки. Постоянно говорила, ломать не строить молодежь. Но тогда мы были чересчур зеленые, глупые, спесивые, чтоб ее услышать. Тогда гормоны херачили, и было плевать на все, а лучшим решением проблем был секс. Ртом разговаривать мы не умели совершенно. Хотя почему не умели? Судя по нашей встрече, до сих пор не научились. Седина в висках появилась, годиков же жизнь накинула, морщинами обзавелись. А вот повзрослеть так и не повзрослели. Ну уж спустя десять-то лет я думал, вернее надеялся, что хоть что-то сделает ее мягче. Нас. Друг к другу. А нет. Какими были, такими и остались. Беда да и только. Вот и что с ней делать? Насильно ее в багажник запихать вместе с ее грёбаным чемоданом? Полтачки мне разнесет. Наручниками к себе пристегнуть. Запястья изящные и нежные. Жалко. Ремня б ей всыпать хорошего. В городе вечереет. Скоро совсем стемнеет. Не делай это, баба, одну посреди ночи на трассе оставлять. Украдут прекрасные рыцари. Мало ли таких, кто, как и я, на ее джинсы поведется. И не факт, что другие будут так же милы и учтивы. Вздыхаю, тихо матерясь. Затягиваюсь еще разок и выкидываю окурок. Ну, Кулагина. День в городе, а уже умудрилась создать проблему. Нащупываю телефон на сиденье и набираю Герача. Терпеливо выслушиваю гудки, пока в трубке не звучит. «Витёк?» «Гер, ты уже уехала за дело». «Только в тачку сел. А что такое?» «Будь другом, катани кружок по трассе до моего поселка. Подбери одну упрямую барышню с чемоданом. А то она маршировать 30 километров по горам собралась пешком. А ждать, пока ее какой-нибудь благодетель подберет? У меня времени нет. И доверия». «Кому?» «К благодетелю, Гер, не тупи». «Да без вопросов, конечно». «А что еще за баршня такая?» «Коза». «Какая коза?» «Горная, Героч, горная. Только если что, меня ты не знаешь и остановился чисто по своей доброте душевной». «Я не понимаю, как ты это делаешь, Волков. Вокруг тебя бабы так и вьются». «Ну так это не у меня, надо спрашивать, а у баб. С какой-то радости они вьются». Все, ладно, отпишись, когда подхватишь пассажирку. А я погнал, пока Русь мне весь дом не разнесла. И только это, Герман. Откашливаюсь. Руки не распускать, глаза тоже держать при себе, и в отделе ни слова. Это сейчас что такое был, волк? Ничего особенного. Предупреждение. В мягкой прошу заметить форме. В трубке послышался самодовольный ржач. Все, спасибо, кулагиной. Отменная порция жестких подколок от коллеги на ближайшую неделю как минимум мне обеспечена. Нина. Отпуск. Сколько прекрасного было в этом слове еще буквально сегодня утром, когда я сидела в роскошном кресле в кафе бизнес-класса. Потягивала кофе и строила планы. Как хорошо и продуктивно я отдохну. Отдохнула Антонина. Дергаю снова застрявший колесиком в камне чемодан и в сотый раз пытаюсь выжать из своего яблочного девайса хотя бы жалкие 3-4% заряда. Ну давай. Я же совсем немного, прошу. Я бы просто вызвала новое такси. Но нет. Телефон остается глух. И сколько на кнопку не дави, он как не включался, так и не собирается. Даже изображение в ноль опустошенной батареи показывать отказывается. До канала, так до канала. Вздыхаю и засовываю мобильник в задний карман. Даже он меня сегодня испытывает на прочность. Бесполезная штуковина. На помойку тебя отправлю. Поднимаю взгляд, морщусь. Козел волков. Я прекрасно вижу задницу его огромного. Цвета мокрый асфальт танка. Ему очень идет эта грубая, неотесанная, пугающая своими габаритами махина. Формы подстать хозяину. Он и по молодости-то был в шикарной форме. Я только так слюни на его кубики пускала. А тут... бесит. И готова поспорить на свои отвратительные джинсы, что под его футболкой все такой же стальной пресс. Не изменился. Разве что татуировок явно стало больше. И седина тронула виски. Ну, черт бы его побрал, даже это делает его только еще сексуальнее и привлекательней. Правда, характер все по-прежнему портит. И какого лешего, спрашивается, он все еще не уехал. Знаю, Волкова, едет и наслаждается моими мучениями. Едва сдерживаю свое желание поднять локоть, еще разок продемонстрировав этому неотесанному грубияну средний палец, потому что голову готова дать на отсечение что он едет и наблюдает за моим демаршем. Но в этот раз во мне побеждает леди. Ругаюсь я, видите ли, как девочка с района. Не хочу этого признавать, но обидно. От встречи остался горький осадочек. Больше я видеть Волкова не хочу и очень сильно надеюсь, что это было наше первое и последнее пересечение за все время моего здесь пребывания. Хватит с меня и этого погружения в прошлое. Сразу вспомнила все. И наше знакомство, и наши отношения, и наше расставание. Больше не хочу. Спасибо, наелась. Не умею и не люблю копаться в себе. И начинать не собираюсь. А встреча с Виком бередит. Не хочется думать, что рану, потому что она, как мне казалось, прочно залатана и исчезла, но... Услышав, едущую за спиной машину, притормаживаю и вскидываю руку пальцем вверх. Нет, мимо. Как летел, тарахтящий жигуленок так даже и не притормозил. Гад. Ладно, не отчаиваемся, Кулагина. Будут еще. Зацепив волосы в пучок, застегиваю куртку. На улице начинает холодать. Топаю дальше. В конце концов, девушка, я спортивная и выносливая. Жутких личностей не боюсь а свежий морской воздух всегда полезен. Оказавшись без часов и телефона, я теряю счет времени. Но, по моим прикидкам, примерно через плюс-минус 10 минут с удивлением отмечаю, что больше «Шевроле Волкова», плетущегося впереди, я не вижу. Уехал, значит? Вот и хорошо, я в конвое не нуждаюсь. Мимо снова пролетает машина. И снова попытка проголосовать. И опять промах. Иномарка промчалась мимо, а за ней еще и еще одна. Народ, я смотрю, в наше время максимально сопереживающий и отзывчивый. Все только о своей заднице и пекутся. Правда, минут через тридцать с начала моей прогулки одна тачка все таки притормозила. За рулем сидел не сильно внушающий доверие тип, которого я вежливо послала лесом. Но не уверена, что Бугай понял и отставать он явно не собирался. Мне бы испугаться, но тут, на моё счастье, позади притормозила ещё одна машина. Чёрный седан, из которого выглянул водитель, поинтересовавшись. «Какие-то проблемы, девушка?» На этот раз водитель показался мне менее бандитской наружности. Да и тут, как говорится, уже выбирать не приходится. Короче, в этот раз выеживаться я не стала, и между страшным бугаём... И приятным мужчиной выбрала последнее. С ним шансы доехать целый и невредимый были чуточку выше. Виктор. Только я успел доехать до дома и загнать машину на территорию, как на телефон прилетел смс. Герман. Забрал твою горную козу. Ухмыляюсь. Кто бы сомневался. Если не из дружбы, то из любопытства, фиг бы он мою просьбу проигнорировал. Мы знакомы почти восемь лет, и это первый случай, когда я попросил кого-то впрячься за какую-то женщину. Вольно-невольно вывод тут напрашивается сам собой. А Герич был не дурак, чтобы упустить такой повод надо мной поизмываться. Значит, забрал. Что ж, сорок минут, максимум час. И до разверзнется небо. Начинаю набивать ответ, как прилетает еще одно сообщение. «Слушай, Волк, а ты в курсе, что она живет в соседнем с тобой доме?» «Чего сам не повез?» «Сложные у друга сегодня вопросы. Выбираюсь из тачки и набираю. Я-то в курсе. Ты ей не сболтни. Пусть будет сюрприз. Или пиздец вселенского масштаба, что для Тони более вероятно. Убираю мобильный, да вспоминая, что забыл перезвонить Беловой. Уже и так догадываюсь, что Агата собиралась мне сообщить, поэтому откладываю это дело на потом. Не горит нынче. Дверь в дом открывается, и на пороге вырисовывает самой ржеволосой домовой. Руслана выходит на крыльцо, встречая меня сразу с делового. «Привет, Чип! Ты кран купил?» «Привет, Ру! Купил! Надеюсь, больше ничего у меня в доме не пало в неравной битве с тобой?» Поднимаюсь по ступенькам. Ня, кажется. Но вечером барахлил интернет. Запрыгивает мне на спину мелкая. Хотя какая она уже мелкая. Тут самостоятельности вагон и маленькая тележка. Интернет, Ру. О, дядь, не будь занудой. Посмеиваюсь. Люблю эти моменты возвращения домой.